Хакнес оказался легкой добычей для Стилмена. Газетчики наслаждались, кто-то из них поспешил приклеить ему прозвище «неудачник Хакнес». — Теперь, доктор, о вашей космической лаборатории на пятьдесят человек. — Во сколько она обойдется? — Я уже говорил, около полутора миллиардов. — А ежегодные эксплуатационные расходы? — Не больше 250 миллионов. Вы извините нас, если мы, учитывая судьбу прежних расчетов, отнесемся к этим цифрам с известным недоверием. Но даже если допустить, что расчет верен, что мы получим за эти деньги? Мы сможем учредить нашу первую крупную исследовательскую лабораторию в космосе. До сих пор приходилось ставить эксперименты в тесных кабинах плохо приспособленных кораблей, выполняющих, как правило, другие задания. Нужна постоянная лаборатория-спутник с людьми на борту. Без этого не будет дальнейшего прогресса. Астробиология не может развернуться по-настоящему астро-как вы сказали? Астробиология. Изучение живых организмов в космосе. Русские основали эту науку, когда запустили на втором спутнике лайку, и они по-прежнему опережают нас в этой области. Однако исследование насекомых и беспозвоночных, по сути дела, еще не начиналось. Вообще изучались только собаки, мыши, обезьяны. Понятно. Правильно ли будет сказать, что вы просите о на создание зоопарка в космосе? Смех, прокатившийся по залу, помог похоронить проект. И его самого подумал теперь Стилман. И кроме себя некого упрекать. Доктор Хакнес, пусть не очень убедительно, пытался обрисовать выгоды, которые могла бы дать космическая лаборатория. Особенно он подчеркнул медицинскую сторону вопроса, Ничего определенного не обещал, но перечислил возможности. Так хирурги, по его словам, могли бы разработать новые операции в условиях, где все органы невесомы. Свободный от груза тяготения человек будет, вероятно, жить дольше, ведь сердцу и мышцам там придется гораздо легче. Да-да, он говорил и о сердце. Но это нисколько не занимало тогда сенатора Стилмана, здорового, чистолюбивого, озабоченного тем, чтобы дать хороший материал газетам. — Почему вы пришли ко мне с этой новостью? — глухо сказал он. — Нельзя было дать мне умереть спокойно. — В том-то и дело, что рано терять надежду, — нетерпеливо ответил Хакнес. — Только потому, что русские вылечили несколько хомяков и кроликов? — Они сделали гораздо больше. Я показал вам предварительные сообщения, новости годичной давности. Они не хотят возбуждать ложных надежд, вот и не шумят. — Откуда вам это известно? На лице Хакнеса отразилось недоумение. — Очень просто. Я позвонил своему коллеге, профессору Станюковичу. Он сейчас на станции Мечников. Уже это показывает, сколь большое значение они придают этим исследованиям. Мы с ним старые друзья, и я позволил себе сказать о вашей болезни. Проблеск надежды может произвести действие столь же мучительное, как и ее исчезновение. Вдруг стеснилась в груди. Уж не последний ли это приступ? Но судорога, вызванная волнением тотчас, Прошла. Звон в ушах стих, и он услышал голос доктора Хакнеса. Он спросил, можете ли вы сейчас прибыть в Астроград. Я обещал узнать. Если вы готовы, завтра утром есть подходящий рейс в 10.30 из Нью-Йорка. Завтра он обещал поехать с внуками в зоопарк. Впервые он их подведет. Чувство вины кольнуло его. И понадобилось некоторые усилия, чтобы ответить Я готов. Несколько минут огромный межконтинентальный ракетоплан, постепенно гася скорость, падал вертикально вниз из стратосферы. Но полюбоваться Москвой сверху не пришлось. На время посадки телеэкраны выключались. Пассажиры очень плохо переносили зрелище, летящее навстречу земли. В Москве он пересел в уютный, хотя и несколько устаревший, турбовинтовой самолет. Летя на восток, навстречу ночи, он, наконец, смог улучить минуту, чтобы поразмыслить. Казалось бы, чего тут колебаться? И все же, так ли уж он рад тому, что его участь оказалась под вопросом? Совсем недавно все было предельно просто, а теперь жизнь вдруг... Опять усложнилось. Открылись возможности, на которых он уже поставил крест. Прав был доктор Джонсон. Ничто не действует так умиротворяюще на душу человека, как сознание того, что завтра его повесят. Ну, во всяком случае, обратное справедливо. Ничто не вызывает такого смятения, как мысль о возможной отмене приговора. Сенатор спал, когда они приземлились в Астрограде, космической столице СССР. Разбуженный легким толчком, он в первый миг не мог понять, где находится. Уж не приснилось ли ему, что он облетел вокруг половины земного шара в погоне за жизнью? Нет, это не сон, но погоня вполне может оказаться тщетной. Двенадцать часов спустя он все еще ждал ответ. Сняты показания приборов, кончилась полная грозного смысла пляска световых пятнышек на экране кардиографа. Привычная обстановка медицинского обследования и тихие, уверенные голоса врачей и сестер помогли ему успокоиться. Он отдыхал в неярко освещенной приемной, где его попросили обождать, пока совещаются специалисты. Только русские журналы да портреты бородатых пионеров советской медицины напоминали, что он не у себя на родине. Сенатор был не единственным пациентом. Человек двенадцать мужчин и женщин всех возрастов сидели вдоль стены с журналами в руках, стараясь выглядеть непринужденно. Никто не разговаривал и не пытался привлечь внимание остальных. Каждый замкнулся в своей хрупкой скорлупе, взвешенной между жизнью и смертью. Несчастье объединяло их, но не располагало к общению. Казалось, их отделяет от остального человечества такая же пропасть, как если бы они уже летели в космические дали, где крылась их единственная надежда. Но в дальнем углу комнаты можно было видеть, исключение. Молодые люди, от силы двадцать пять лет каждому, прильнули друг к другу с видом такого отчаяния, что поначалу только раздражали Стилмена. Как не тяжело и горе, — строго сказал он себе, — нужно же и с другими считаться. Надо уметь скрывать свои чувства, особенно в таком месте. Однако досада быстро сменилась жалостью. Кто может равнодушно смотреть на страдания двух искренне любящих сердец? В полной тишине, прерываемой лишь шелестом страниц до да скрипом стульев, текли минуты, и постепенно его сочувствие переросло в душевную боль. Интересно, кто они? У молодого человека нервные умные черты. Возможно, художник или ученый, или музыкант. Трудно сказать. Его подруга ждет ребенка. Простое крестьянское лицо, как у многих русских женщин. Ее нельзя назвать красавицей, но грусть и любовь придали ей необычную прелесть. Стилман не мог оторвать от нее глаз. Казалось бы, никакого сходства, и все-таки она чем-то напоминала ему Диану. Тридцать лет назад, когда они вместе выходили из церкви, он видел тот же свет в глазах своей жены. Он почти успел его забыть. Кто виноват в том, что свет потускнел, она или он сам? Вдруг кресло под ним вздрогнуло. Неожиданный сильный толчок тряхнул здание, будто где-то за много миль ударил по земле исполинский молот. Землетрясение. Но тут же Стилман вспомнил, где находится, и стал считать секунды. На 60-й он сдался. Видимо, звукоизоляция настолько надежна, что воздушная звуковая волна до него не дошла. Лишь ударная волна, передавшись сквозь почву, говорила о том, что в небо ушел тысячетонный груз. А еще через минуту он услышал далекий, но явственный звук, словно где-то на краю света бушевала гроза. Выходит, расстояние намного больше, чем он думал какой же гул стоит вместе месте запуска. Но Стилман знал, когда он взлетит в небо, гром не будет его беспокоить, стремительная ракета опередит звук. И перегрузки он не почувствует, ведь его тело будет покоиться в ванне, наполненной теплой водой. Удобнее даже, чем в этом мягком кресле. Далекий гул еще несся от рубежей космоса, когда отворилась дверь И сестра поманила сенатора. Он чувствовал, как много глаз провожают его, но не обернулся идя за приговором. На всем пути обратно из Москвы телеграфные агентства настойчиво пытались связаться с ним, но он отказывался подойти к радио и телефону. Скажите, я сплю и меня нельзя беспокоить, попросил он стюардессу. Кто напустил их? спрашивал он себя. Его злило это вторжение в его личную жизнь. А ведь сколько лет он чурался уединения и лишь за последние недели познал его прелесть. Так можно ли корить репортеров и комментаторов, если они считают его прежним Стилменом? Когда ракетоплан приземлился в Вашингтоне, сенаторы ждали. Он знал большинство журналистов по имени, среди них были старые друзья, искренне обрадованные новостью, которая опередила его. — Ну как, сенатор? — спросил Маколей из «Таймс». — Приятно вернуться в строй. — Ведь это верно, русские берутся вас вылечить? — Они хотят попробовать, — осторожно ответил Стилмен. — Речь идет о новой области медицины. Точно ничего сказать нельзя. — — Когда вы отправляетесь в космос? — Через несколько дней, как только улажу здесь кое-какие дела. — И когда вы вернетесь, если лечение поможет? — Трудно сказать. — Даже если все пройдет благополучно, я пробуду там не меньше полугода. Он невольно взглянул на небо. На рассвете и на закате, даже днем, если точно знать, куда смотреть, Мечников отчетливо выделялся на небе. Он был ярче любой звезды. Впрочем, теперь спутников стало так много, что только специалист мог отличить один от другого. — Полгода, — произнес один из журналистов, — значит, выборы пройдут без вас. Уши и микрофоны ждали ответа сенатора. Стоя у трапа, вновь очутившись в центре всеобщего внимания, он ощутил былой подъем. Это будет эффектно. Он вернется из космоса новым человеком и опять выйдет на политическую арену. Кто из кандидатов сможет соперничать с ним? Он уже чувствовал себя жителем Олимпа, полубогом и заранее представлял себе, как использует это в предвыборной кампании. «Дайте мне время во всем разобраться», — сказал он. «Потом я займусь планами. Обещаю, мы еще встретимся до того, как я покину Землю». До того, как я покину землю. Отличная драматическая фраза. Он все еще в уме смаковал ее ритм, когда увидел выходящую из здания аэропорта Диану. Она уже переменилась. Да и он сегодня не тот, каким был вчера. В ее глазах появились настороженность и отчужденность, которых не было два дня назад. Яснее любых слов лицо Дианы говорило, значит, все начинается с изного. И хотя день был теплый, ему вдруг стало холодно, точно он простудился на далеких сибирских равнинах. Но Джо и Сьюзан с прежним пылом бросились к деду. Он подхватил их, обнял и спрятал лицо в пушистых волосах, чтобы камеры не заметили внезапно брызнувших слез. И, ощутив теплые токи чистой, бескорыстной детской любви, он понял, какой выбор сделает. Только внуки видели его свободным от зуда чистолюбия, Так пусть же навсегда запомнят его таким, если они вообще будут его помнить. — Вы заказывали селекторный разговор, мистер Стилмен, — доложил секретарь. — Включаю на ваш личный экран. Повернувшись вместе с креслом, сенатор очутился лицом к лицу с серым прямоугольником на стене. Одновременно прямоугольник раскололся пополам. В правой половине он видел кабинет, напоминающий его собственный и удаленный от него всего на несколько миль, зато в левой профессор Станюкович, одетый лишь в шорты и фуфайку, парил в воздухе в полуметре над своим креслом. При виде посторонних он ухватился за спинку, подтянулся, сел и пристегнулся матерчатым поясом. Позади него выстроилась целая батарея различных аппаратов а за переборкой простирался космос. Первым с правого экрана заговорил доктор Хакнес. — Мы ждали вашего звонка, сенатор. Профессор Станюкович говорит, что все готово. — Следующий корабль будет через два дня, — сказал русский ученый. — С ним я возвращусь на Землю, но надеюсь сперва встретить вас на станции. Его голос звучал неожиданно звонко в оксигелевой атмосфере. Но только это и напоминало расстояние. Помехи отсутствовали. Хотя Станюкович был в тысячах миль от Земли и мчался в космосе со скоростью четырех миль в секунду, его было видно так хорошо, словно он сидел в одном кабинете со Стилменом. Сенатор слышал даже тихое жужжание электромоторов в отсеке ученого. — Профессор, — заговорил Стилмен. Мне хотелось бы сперва задать несколько вопросов. — Пожалуйста. Вот теперь расстояние дало себя знать. Ответ Станиковича дошел не сразу. Видимо, станция сейчас летит на противоположной стороне земли. В Острограде я видел в клинике много других пациентов. Можно узнать, по какому принципу отбирают больных для лечения? Пауза затянулась. На этот раз явно не из-за медлительности радиоволн. Наконец Станюкович ответил, — «Отбирают тех, у кого больше надежд на излечение. — Но у вас, наверное, очень мало места, а кроме меня еще много желающих. — Я не совсем понимаю, — вмешался доктор Хакнес, озабоченно. — Чересчур озабоченно. Глаза Стилмена обратились к правому экрану. В человеке, смотревшем на него оттуда, было трудно узнать докладчика, который всего несколько лет назад не знал, как защититься от его уколов. Горький урок пошел впрок Хакнесу. Стилмен оказался его крестным отцом на поприще политики, и ученый не терял зря времени. Его побуждения были очевидны сенатору с самого начала. Все правильно. Хакнес тоже человек можно ли представить себе месть более сладкую, чем это выразительное подтверждение его правоты? Как директор управления космонавтики Хакнес великолепно понимает, что битва за ассигнование будет наполовину выиграна, едва мир узнает, что возможный кандидат на пост президента США лечится в русской космической больнице, потому что в его собственной стране такая больница оказалась не по карману. «Доктор Хакнес», — мягко произнес Стилман, — «это мое дело». «Я жду вашего ответа, профессор». Дело не шуточное, но он от души веселился. Ясно, как день. Обоим ученым одинаково важно добиться успеха. Станюковичу тоже нелегко. Можно представить себе, сколько этот вопрос обсуждали в Острограде и Москве, и с какой охотой советские космонавты ухватились за такую возможность. Что ж, они вправе пожинать плоды своих усилий. Да, положение... И ведь всего десять лет назад оно было немыслимо. Нуак и Комитет по космонавтике СССР работают рука об руку, используя его в своих общих интересах. Стилман никого не осуждал. На их месте он поступил бы точно так же, но он не желает быть пешкой в чужой игре, пока еще он сам собой распоряжается. — Совершенно верно, — неохотно признал Станюковича. Мы можем принять очень мало пациентов. Но ведь Мечников — всего-навсего научная лаборатория, а не стационар. — Сколько? — допытывался Стилман. — Ну, не больше десяти. Еще более неохотно ответил Станюкович. Старая проблема. Только он никогда не думал, что она коснется его. Вспомнилась газетная заметка, которую он читал давным-давно. Когда открыли пенициллин, лекарство это на первых порах было настолько редким, что если бы стал вопрос о жизни и смерти Черчилля и Рузвельта, пришлось бы кем-то пожертвовать. Не больше десяти. В Острограде он видел двенадцать пациентов. А сколько их еще во всем свете? Снова, в который раз за последние дни, Стилмен вспомнил безутешную молодую пару в приемной. Возможно, он все равно их не выручит. Поди, узнай. Зато он знал другое. На его плечах лежит ответственность, от которой не уйти. Конечно, никому не дано заглянуть в будущее, предугадать все последствия своих поступков, и все-таки, если бы не он, сейчас у его страны могла бы быть своя собственная космическая лечебница в заатмосферных высях сколько жизней соотечественников на его совести вправили он принять то в чем отказал другим прежде стилман сделал бы это прежде но не теперь джентльмены заговорил он я могу говорить с вами откровенно ведь ваши интересы совпадают так видно ирония дошла я благодарен вам за помощь ценю заботу. Жаль, что все это впустую. Нет, нет, не возражайте. Это не внезапная прихоть и не донкихотство. Будь я помоложе лет на десять, теперь же я чувствую, что эта возможность должна быть предоставлена кому-нибудь другому, особенно учитывая мой послужной список. Он приметил растерянную улыбку Хакнеса. Есть и другие причины личного свойства. В общем, ничто не заставит меня передумать. Прошу вас, не сочтите меня невежливым, но мне больше не хочется обсуждать этот вопрос. Еще раз большое спасибо, до свидания. Он повернул выключатель, удивленные лица ученых растаяли, и в душе сенатора вновь утвердился покой. Незаметно весну сменило лето. Отпраздновали ожидавшийся с таким нетерпением юбилей. Впервые Стилман встретил день независимости как частное лицо. Он мог сидеть спокойно, глядя, как выступают другие, мог при желании вообще не смотреть на них. Не так-то просто порвать с тем чему отдана целая жизнь, и не хотелось упускать последнего случая повидать старых друзей, поэтому он много часов провел у телевизора, следя за ходом съездов обеих партий и внимательно слушая комментаторов. Теперь, когда он все видел в свете вечности, можно было не горячиться. Мартин Стилмен вполне оценил и суть, и умение спорить, но уже как посторонний, будто наблюдатель с другой планеты. Маленькие, крикливые фигурки на экранах были потешными марионетками в забавном спектакле. И только. Не то для его внуков, которым когда-нибудь предстоит выйти на те же подмостки. Он не забывал об этом. Они были его вкладом в завтрашний день. Пусть даже этот день окажется совсем не похожим на сегодняшний, а чтобы понять будущее, надо знать прошлое. И он повез их. В прошлое. Машина мчалась по мемориальной аллее. Диана была за рулем, Айрин рядом с ней, сам Стилман сидел сзади с внуками, показывая им знакомые места. Знакомые ему, не им. Пусть они еще слишком малы, чтобы понять все увиденное, во всяком случае хоть что-нибудь запомнят. Мимо мраморной тишины Арлингтона он опять вспомнил Мартина, покоящегося в могиле на противоположной стороне земного шара, и вверх, по пригоркам, позади точно мираж, в летнем мареве трепетал и колыхался Вашингтон, но вот и он исчез за поворотом. В Маунт-Верноне царил мир и покой. Рабочий день посетителей мало. Выйдя из машины и направляясь к зданию, Стилмен спрашивал себя, что сказал бы первый президент Соединенных Штатов, очутись он здесь теперь. Думал ли он, что его дом в полной сохранности завершит свое второе столетие неизменяемый островок в бурном потоке времени?» Они медленно прошли по исполненным великолепной гармонии комнатам, терпеливо отвечая на бесконечные расспросы детей и вдыхая аромат несравненно более простого покойного образа жизни. Но казался ли он простым и покойным людям той поры? Да чего же трудно представить себе мир без электричества, без радио, когда единственным источником энергии были мускулы, ветер, вода? Мир, где скачущая лошадь воплощала предел скорости, и большинство людей умирало не дальше нескольких миль от места своего рождения. Жара, пешее хождение и неиссякаемый поток вопросов оказались более утомительными, чем ожидал Стилман. И когда они достигли музыкальной комнаты, он решил отдохнуть. На террасе стояли очень заманчивые скамейки, можно посидеть на свежем воздухе, любуясь зеленой травой газона. — Встретимся на террасе, — сказал он Диане. — Вы посмотрите кухню и конюшни, а я посижу немного. — Тебе не здоровец? тревожно спросила она. — Никогда не чувствовал себя так хорошо, но лучше поберечь силы. И дети совсем меня замучили вопросами, я не знаю, что говорить. Ты уж постарайся. Придумай, как-никак, кухня по твоему ведомству. Диана улыбнулась. Кажется, я никогда не отличалась особым талантом. Ну, ладно, постараюсь. За полчаса управимся. Оставшись один, он медленно спустился по ступенькам на газон. Здесь двести лет назад стоял Вашингтон глядел как потомак прокладывает себе путь к морю и размышлял о прошедших войнах и предстоящих задачах и здесь мог бы через несколько месяцев стоять мартин Стилман, новый президент сша не рассуди судьба иначе незачем притворяться что он ни о чем не сожалеет иные достигают и власти и счастья ему это не было дано Рано или поздно собственное честолюбие сожрало бы его. Последние недели он был вполне удовлетворен. За это ничего не жалят дать. Он все еще дивился своему чудесному спасению, когда его время истекло, и смерть бесшумно слетела вниз с летнего неба.